Глава 6. Прожив всю свою жизнь у моря, Диана всегда восхищалась прекрасным творением природы. Целый подводный вселенный, живущий по своим законам и правилам. Оно никогда не было однообразным и менялось в зависимости от погодных условий: то тёплое и манящее, то рассерженное и грозное, то светлое и тихое, а иногда суровое и холодное. Сегодня море было спокойным, В безупречном голубом небе не было ни облачка. Яркое солнце отражалось от воды, делая её похожей на сверкающее зеркало. Лёгкий ветер поднимал солёные брызги, попадающие на лица людей, прогуливающихся по палубе большого корабля. Несколько дней назад этот гигант вошёл в нейтральные воды, и теперь, плавно рассекая морскую гладь под полными парусами, мчался в страну эльфов. Матросы, подбадривая себя криками, тянули канаты, Другие, словно пауки, ловко карабкались по вантам. Пассажиры прикрыв глаза ладонью от солнца, заворожённо наблюдали за их быстрыми уверенными действиями. Диана же, укутавшись в тонкий воздушный палантин, подошла к фальшборту и крепко уцепившись за поручни, стала наблюдать, как плещутся внизу волны. Они поднимались высоко вверх и будто играя, бросались на борт корабля, в одно мгновение разлетаясь на множество разноцветных брызг. «Так же и моя жизнь разбилась на осколки», – с грустью подумала женщина, устремившись взглядом в сверкающую даль. Мысленно она вернулась в то утро, когда покинула заснеженное княжество Данияра. Сев в машину, Диана попросила Лукьяна отвезти ее в порт, а сама, захлебываясь слезами, закрыв ладонями лицо, пыталась держать рвущееся из груди рыдание. Ей казалось, что её сердце вот-вот разорвётся на части от боли, которая терзала её изнутри, причиняя страдания. В какой-то момент, размазывая слёзы по щекам, Диана шёпотом попросила остановить машину. Лукян незамедлительно притормозил у края дороги. Выбежав из машины, утопая ногами в снегу, женщина, не соображая, что делает, побежала вперёд по заснеженному полю, пытаясь избавиться от нахлынувших невыносимых эмоций. Через несколько метров Диана упала на колени и, ухватившись руками за Наст, сжимая его кулаками и раздирая кожу до крови, закричала, завыла, как раненый зверь. Захлёбываясь слезами, мысленно повторяя себе, что так будет лучше для всех, что она поступила правильно, Диана рыдала на взрыд. В какой-то момент ей на плечи лёг тёплый плед, и возле неё на корточке присел Лукьян. Он видел, что жене Данияра очень плохо. Диана, вставай. Ты можешь заболеть. Пошли в машину. Будто сквозь шум донёсся до неё взволнованный голос Лукьяна. Оглянувшись, она сквозь слёзы посмотрела на него, не понимая, чего он хочет. Вздохнув, мужчина рывком поднял её и, приобняв за талию, повёл к автомобилю. Усадив Диану на сиденье, Лукьян укутал её ноги пледом и всучил в руки стаканчик с коньяком. который всегда возил в небольшие флажки, именно вот для таких непредвиденных ситуаций. Выпей, тебе сейчас это необходимо. Диана послушно выпила, сморщившись от неприятного вкуса. Если ты хочешь вернуться, только скажи, тихо промолвил мужчина, но Диана отрицательно покачала головой, и он, тяжело вздохнув, вновь сел за руль. Алкоголь горячей лавиной пронёсся по телу. Историка отступила, а слёзы высохли. Впереди была длительная дорога. За это время женщина успела поспать и тщательно обдумать свои дальнейшие действия. Поэтому, когда они въехали в город, Диана попросила её высадить неподалёку от порта. При коротком скупом прощании Лукьян протянул ей мешочек с деньгами от Данияра. Сначала она отказывалась, мотивируя тем, что у неё достаточно своих средств, и тогда разозлившийся мужчина всунул его ей в руки. Прекрати дурить. Деньги тебе пригодятся. И надеюсь, ты не пожалеешь о своём решении. После этих слов он сел в автомобиль и уехал. А Диана, подхватив чемодан, направилась в кассу порта, где приобрела билет на ближайший корабль, отплывающий в страну эльфов. Удача улыбнулась ей, и нужное пассажирское судно отходило через несколько часов. За это время Диана прогулялась по одному городу, вспоминая моменты из своего счастливого прошлого. а затем написала отцу послание, в котором сообщила о своем решении. От мысли встретиться с ним лично женщина отказалась. Она прекрасно понимала, как расстроится Георг, и знала, что он будет убеждать ее вернуться. А Диана хотела вырваться из своей жизни, ей это было необходимо. Именно поэтому она попросила портовую службу отправки извещений доставить ее письмо адресату через пару дней. Молодой человек за дополнительную плату пообещал обязательно выполнить её просьбу, и при ней на конверте написал размашистым почерком дату отправки. А на закате огромный корабль с белоснежными парусами покинул порт. Стоя на палубе, молодая женщина смотрела на город, который с каждой минутой удалялся от неё, и думала о том, что теперь всё в своей жизни она будет решать сама. Диана не знала, что ждёт её впереди, но надеялась, что та новая другая жизнь расставит всё по своим местам. Внезапно внимание Дианы привлекла стайка серебристо-зелёных рыбок в воде, которые то появлялись на поверхности водной глади, то вновь уходили под воду. В солнечных лучах их чешуя переливалась разноцветными красками, делая их необыкновенно красивыми. Чтобы получше рассмотреть радужных рыбок, так про себя называла их Диана, Она перегнулась через деревянные перила, крепче ухватившейся за них руками. Неожиданный порыв ветра сдёрнул с неё палантин и закружил его в воздухе, унося вдаль. "Ой!" вскрикнула она и притянув руку, попыталась поймать тонкий шарфик, ещё больше перегнувшись через фальшборт. Внезапно кто-то резко обхватил её рукой за талию и оттащил от края. "Вы с ума сошли!" Ещё немного И матросом пришлось бы спускать спасательную шлюпку, чтобы вытащить из воды одну неразумную леди, взволнованно и сердито произнёс приятный мужской голос. Обернувшись, Диана подняла глаза на своего спасителя и удивлённо замерла. Перед ней стоял представитель одной из самых древнейших рас этого мира эльф. Он был так красив, по-настоящему красив. Аристократическое лицо обрамляли вьющиеся волосы чуть ниже плеч. пронзительно яркие зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами решительный подбородок, широкие плечи, сильные руки. Именно о таких мужчинах читала Диана в своих романах о любви. На приемах у отца ей уже приходилось встречаться с представителями этой расы. Но ни один из ее знакомых не был так прекрасен, как незнакомец, стоявший перед ней. «Простите», – невольно улыбнулась Диана. Но я всего лишь хотела поймать улетевший палантин. И спасать меня вас не просила. Милая леди, вы очень неосторожны, покачал головой мужчина, рассматривая девушку. Неужели кусочек ткани стоит вашей жизни? Не преувеличивайте. Ничего бы со мной не случилось. Но спасибо вам за спасение, Диана сделала книксен. Ещё раз извините. И молодая женщина, обойдя мужчину, побрела вдоль прогулочной палубы, рассматривая зеркальную поверхность моря, сливающуюся с горизонтом. Подойдя к фальшборту, она остановилась и, прикрыв глаза, вдохнула свежий морской воздух. Лёгкий ветер приятно обдувал лицо. Тихий плеск волн и борт судна успокаивал, а солнце дарило своё тепло, лаская солнечными лучами. Вот бы стать птицей и улететь далеко-далеко, туда, Где не будет боли, где я была бы счастлива, в далёкую страну моего детства мечтала Диана, стараясь отгородиться от воспоминаний, которые терзали её во сне и наяву. "Я не представился", мужской голос нарушил её идиллию, и молодая женщина, повернув голову, вновь увидела перед собой знакомого незнакомца. Удивлённо приподняв брови, она смотрела на него, ожидая продолжения. "Моё имя" Ора넬. Возможно, я обидел вас своими словами, но мне показалось, что ещё секунды и вы попадёте в холодные воды этого моря. Как мне загладить свою вину? Возможно, чашечка кофе с пирожным сгладит неприятный момент. Мужчина очаровательно улыбнулся, пытаясь обольять прекрасную незнакомку. Едва он поднялся на палубу, том мгновенно обратила внимание на красивую девушку, прогуливающуюся в одиночестве. Аранел стал издалека за ней наблюдать, пытаясь понять, с кем она путешествует на этом корабле. С родителями, родственниками или, возможно, с женихом? Но увидев, что девушка перевесилась через палуборт, он действительно испугался и только теперь понял, что, возможно, был неоправданно груб. Что-то привлекло его в этой женщине с красивыми, грустными глазами, и ему безумно захотелось продолжить знакомство. Поэтому, нарушив этикет, он уточнил Как вас зовут, милая леди? Диана женщина улыбнулась в ответ и вновь перевела взгляд на море. О чём разговаривать с посторонним мужчиной, она не знала, да и не хотелось ей, если честно. Но Аранэль так просто сдаваться не собирался. Вы позволите угостить вас чашечкой кофе или чая? Понимая, что отказ ничего не изменит и мужчина не отстанет, Молодая женщина решила согласиться, тем более она так увлеклась прогулкой, что совершенно забыла об обеде. Вы же не оставите меня в покое, вздохнула Диана, посмотрев на мужчину с смеющимся взглядом. Нет, честно признался он. Вы мне очень понравились, и безумно хочется угостить такую красивую девушку кофе. Хорошо, я согласна. Пара неспешно прошла через прогулочную палубу, И подошла к обустроенной площадке на корме, с которой открывался красивый вид на море. Всё на этом корабле было сделано для удобства пассажиров: прогулочная палуба, ресторация, отдельные благоустроенные каюты. Команда корабля готова была выполнить любой каприз пассажира. Именно поэтому билет стоил целое состояние. Только обеспеченные люди могли себе позволить путешествовать с таким комфортом. Для всех остальных были предусмотрены судна попроще, а то и вовсе грузовые. Отодвинув стул, Аранел помог Диани сесть за свободный столик, а сам, извинившись, подошёл к одному из моряков-официантов, который как раз принёс чай пожилой паре, расположившейся по соседству. Молодая женщина тем временем укротко рассматривала своего нового знакомого. Гордая осанка, уверенность, хорошая одежда, дорогие украшения. Несомненно, он имеет непосредственное отношение к эльфийской элите. Но кто он? размышляла Диана, думая о том, какое место в обществе может занимать Аранел, вспоминая всё, что знала о его стране, в которой никогда не была. Эльфы владели западными лесами, которые занимали обширную территорию этого мира. Эта раса отличалась не только своим определённым образом жизни, но и тем, что им единственным было подвластно магия. С одной стороны, их земли были окружены водной гладью, а с другой горами, за которыми начинались владения гномов. Столицей государства являлся огромный портовый город Осто, в котором располагалась резиденция владыки Аруэля. С давних пор территория эльфов условно была поделена на четыре провинции, во главе каждой стоял наместник, который отвечал за порядок на подвластных ему землях и являлся представителем владыки. Тем временем, перекинувшись с пареньком несколькими фразами, Аранел вернулся к столику. "Я заказал для нас чай и кофе", сообщил он, присаживаясь рядом с Дианой, с интересом её разглядывая. Девушка его безумно привлекала, было в ней что-то такое, что заставляло его сердце биться сильнее. Он привык к женскому вниманию и сейчас был искренне удивлён тому, что Диана не поддалась его обоянию, как обычно это происходило с другими женщинами. Спасибо. Улыбнулась она и перевела взгляд на безупречно лазурное небо, как глаза Аданиара. Промелькнула мысль, но парень, принёсший их заказ, отвлёк её. Аранел попросил приготовить для них не только горячие напитки, но и тарелочку с крохотными разнообразными пирожными. Чай или кофе? уточнил эльф, когда они остались наедине. Кофе, ответила Диана, и он, наполнив чашки, пододвинул одну к ней. Аромат прекрасного напитка окутал их, и какое-то время они просто молча наслаждались этим запахом. А потом мужчина как бы между прочим поинтересовался: Вы путешествуете или в Осто вас? Он ждёт дела. Я никогда не была в вашей стране и сейчас решила исправить это досадное недоразумение, расплывчато ответила Диана, потому что рассказывать о своей жизни она не хотела. В столице много чудесных мест, которых вы не увидите больше нигде. А вы путешествуете одна? задал мужчина самый интересующий его вопрос и, услышав, что Диана на этом корабле совсем одна, улыбнулся. Хм, это замечательно, подумал эльф и произнёс. Вы совсем не притронулись к сладостям. Не любите? Люблю. Диана аккуратно подцепила специальными щипчиками пирожное, посыпанное орешками, и откусила кусочек. "Великолепная выпечка", произнесла она, когда прожевала. "Местный повар действительно мастер своего дела". "Это точно. А как он великолепно готовит филе телёнка под пряным томатным соусом. Восхитительно. Я хочу пригласить вас на ужин и угостить этим чудесным блюдом. Что скажете?" Спросил Аранел, не сводя внимательного взгляда с Дианы, которая от неожиданного вопроса совсем растерялась. Все эти дни она предпочитала заказывать еду в каюту и сейчас не знала, что ответить. "Леди Диана, ну, пожалуйста, я вас очень прошу". Мужчина бросил умоляющий взгляд на неё и дурачес сделал просящее выражение лица, чем вызвал у неё улыбку. "Лорд Аранел, а вы умеете уговаривать. Поэтому мне ничего не остаётся, как Согласиться. Я зайду за вами в 8. В какой каюте вы расположились? 12А. Диана допила кофе и вытерев руки салфеткой, поблагодарила мужчину за угощение. Кстати, мы с вами почти соседи. Моя каюта под номером 6В. Удивительно, что мы не встретили с вами раньше. Диана пожала плечами. На пристани она пришла почти к отправлению. Попросив матроса отнести сумку в каюту, поднялась на прогулочную палубу и прощаясь с прошлой жизнью, стояла там, пока не стемнело. Ресторацию она не посещала как развлекательное мероприятие. Ни с кем не общалась и кто расположился в соседних каютах, не знала. Да и не интересно ей это было. Может, перейдём на ты? спросил Ара넬 и тут же пояснил. Этикет Так утомляет. Поэтому буду рад, если вы отбросите суровое лорд и станете обращаться ко мне по имени. Диана внимательно смотря на собеседника задумалась о том, а будет ли это уместно, ведь они практически не знакомы. А потом решила, что здесь её никто не знает и действительно, почему бы ей не нарушить скучные правила хорошего тона. Я согласна, а сейчас, прошу простить меня, но мне пора. Спасибо за чудесную беседу и угощение. Эльф поднялся и галантно поцеловал ей руку. Тебя проводить? Молодая женщина отрицательно покачала головой. Тогда до вечера. Эльф обоятельно улыбнулся и вкратчиво добавил: Ты ещё не ушла? А я уже считаю минуты до нашей встречи. Диана, смутившись, поспешила удалиться в свою каюту. Случайное знакомство, как и внимание эльфа, стали для неё неожиданностью. Диана с рождения была помолвлена с Дарием и не могла компрометировать репутацию будущего супруга, поэтому общение с другими молодыми людьми было для неё табу. А потом в её жизнь ворвался Данияр, и она оказалась в логове снежного барса. С одной стороны, как и любой женщине, ей листило внимание такого красивого эльфа, как Аранел, с другой У неё совсем не было опыта общения с противоположным полом, и как реагировать на флирт постороннего мужчины, она не знала. Оказавшись в своей каюте, Диана закрыла дверь на замок и, подойдя к зеркалу, висящему на стене, стала тщательно разглядывать своё отражение. Карие глаза, длинные густые волосы, милое симпатичное лицо. Ничего особенного, что могло бы заинтересовать в ней эльфа. Возможно, ему действительно нужна компания, чтобы скрасить путешествие. И, наверное, мне показалось, что он проявляет ко мне интерес. Сама придумала, сама поверила. Махнула рукой Дианы и, подойдя к шкафу, стала пересматривать свой гардероб, выбирая, что надеть на предстоящий ужин.